Надежда Волгина Серия «Бывшие. Зимний роман» Остановка «Бывший» Глава первая Он меня не помнит Я смотрела в мужскую спину И готова была разрыдаться в голос. Прошло каких-то десять лет, и он меня забыл. Сначала чуть не задавил продуктовой тележкой, потом извинился и даже помог отряхнуться от снега. А после всего бросил равнодушное Простите, я не заметил вас! и покатил к своей машине. А ведь я его сразу узнала. Повзрослел, возмужал, заматерел, но все такой же красивый и недосягаемый каким был десять лет назад. Помню, как увидела его впервые. Лекция уже началась, когда вошел он в аудиторию. «Опаздываете, молодой человек!» — сделал ему замечание преподаватель методологии. «Прошу меня простить, больше этого не повторится!» — спокойно отозвался высокий, коротко стриженный брюнет и занял место в первом ряду. «А кто это?» шепнула мне на ухо Света, с которой сдружились мы еще на абитуре. «Понятия не имею», — пожалуй, я плечами бросив взгляд на черневый затылок. «Блатной, наверное, какой-то». «И очень симпотный», — добавила Света. «Обыкновенный». Я врала. Уж точно он мне не показался обыкновенным и понравился с первого взгляда. А уже на перемене мы с подругой узнали, кто же к нам пришел через месяц с начала учебы, в первом семестре первого курса. Кирилл Захаров, который меньше чем за год стал университетской легендой. Благодаря ему сборная университета по баскетболу заняла первое место в районных соревнованиях и получила какой-то там кубок. И все девчонки нашего курса влюбились в него, конечно же. Я не стала исключением. А в конце первого курса мы с Кириллом начали встречаться. И я не верила своему счастью. Правда продлилось, оно недолго, всего-то месяц. Закончив первый курс, Кирилл с отцом уехал в Москву, как и перевелся из нашего университета. Уехал не просто так, у него умерла мама. Трагедия сделала его другим человеком. Он замкнулся в себе и перестал общаться с кем бы то ни было, даже со мной. Но попрощаться пришел все же. Сначала мы с ним еще общались по телефону и интернету а потом общение наше незаметно сошло на нет. Как же я страдала тогда. Помню, что лила слезы неделю после его отъезда. Потом стала надеяться на встречу, но время шло, а ничего не происходило, и постепенно я научилась жить без Кирилла. Закончила универ с отличием, устроилась на хорошую работу. Правда, с личной жизнью как-то не складывалось. Не везло мне с мужчинами. То женаты и попадались то наоборот, закоренелые холостяки. Отношения не длились долго, да и было их не так много, пока я не поняла, что хватит с меня этих случайных связей. Если суждено мне в жизни встретить суженого, так уж дождусь его, сколько бы ни пришлось ждать. А не суждено, так тут уж ничего не поделаешь. Судьбу не перехитришь, как говорится. И вот сегодня, морозным вечером 15 декабря, Я встретила человека из забытого прошлого. Стоило только увидеть Кирилла, как в мозгу моем что-то вспыхнуло, ожили воспоминания, а вместе с ними и чувства, словно и не было этих десяти лет. «Ты чего застыла, как статуя?» остановилась рядом со мной подруга. «Привидение увидела», вгляделась она в темноту. Кирилл уже уехал с парковки, загрузив купленные продукты в багажник своей машины и откатив тележку. И все это время я не могла отвести от него глаз. А сейчас продолжала смотреть на то место, где стояла его машина. «Почти», — отозвалась я, забирая у Светы один из тяжеленных пакетов. В магазине было очень жарко, и подруга выгнала меня на свежий воздух, пока стояла в очереди на кассу. «Не поверишь, кого я сейчас увидела!» Добавила я, шагая вслед за Светой, к ее машине. «Ну, если не привидение, то ходячего мертвеца!» — хохотнула подруга. «Кирилла». «Какого еще Кирилла?» Открыла Света багажник и забрала у меня пакет. «Захарова». «И кто это?» Сдула Света прядь волос со лба и захлопнула багажник. А потом замерла, глядя на меня во все глаза. «Что?» «Ты видела Захарова? Того самого? И где здесь?» «Именно. Да быть такого не может. Думаю, ты обозналась». «Нет, Свет, не обозналась. Это был он». «И что он тут забыл? Он же давно столичный». «Все же ты ошиблась. И поехали уже, пока я не простыла. А то взмокла вся, а теперь вот на мороз выперлась». Света посеменила к дверце со стороны водительского сидения. Я же заняла пассажирское. Знаешь, он почти не изменился, проговорила я, когда подруга выехала с парковки. Кто? Внимательно следила Света за машинами, пропуская их, чтобы улучшить удобный момент и вывернуть на трассу. Никто. Проехали. А, ну да, Захаров. Помню я, помню. Значит, ты уверена, что это был он? На все сто. И что, вы поговорили? — Нет. — Ну, правильно. О чем говорить, если прошло столько времени? — Он меня не узнал, Свет, — посмотрела я на подругу. — Да быть такого не может. По мне так ты не изменилась совсем. Может, не заметил? — Еще как заметил. Даже в сугроб свалил, — усмехнулась я. А потом еще вежливо помог подняться и извинился. — Ну, а я тебе говорила, что эта шапка тебе не идет. Нашлась света с ответом, чем насмешила меня. Она лицо твое меняет до неузнаваемости. Нормальная у меня шапка. Просто Кирилл меня забыл. Наверное, еще тогда. Да и пошел он. Ты тоже его забудь. Теперь уж точно. Теперь уж точно, как эхо отозвалась я. А ведь я его очень часто вспоминала. Представляла себе, как все могло бы сложиться, не перееть он в Москву. Может быть, мы бы все равно расстались. А если нет? А если бы мы встречались и дальше, а после окончания университета поженились? И тогда, возможно, у нас бы сейчас были дети, такие же взрослые, как у Светы. Иногда я представляла нашу встречу. Придумывала, что скажу ему, что он ответит, когда встретимся. Если встретимся. Но ни разу мое воображение не подкидывало мне такого, что при встрече меня Кирилл тупо не узнает. «Да забудь ты уже про него!» — прикрикнула Света. «Сидишь, как в воду опущенная. Ни один мужик не стоит того, чтобы любили его безответно десятилетия. А красивый мужик — вообще чужой мужик. Они же красавчики, все бабники, без исключения. Думаешь, Захаров другой? Да ты должна быть благодарна судьбе, что отвела тебя от него. Ладно, сейчас приедем домой, накатим по бокальчику венца, и легче станет, — сочувственно добавила подруга. Хорошая она, Света, добрая и понимающая, и нет у меня подруги ближе. Только разные мы с ней, и живем по-разному. У нее вон муж, два сына, а у меня — только я, да мама с папой. И даже их я вижу раз в год, потому как переехали они жить на море. Но я себя не жалею, разве что сегодня и совсем чуть-чуть. Один раз за 10 лет можно».